señor Не пью, гостей не созываю, словом все равно, что я вовсе не существую. Должен признать, что поселившись у меня розмари соблюдает все пункты выше приведенной декларации, кроме одного: она все-таки существует и вполне отдает себе в этом отчет, да еще старается, чтобы и я не упускал этого из виду. Вернувшись со своих лекций, она так грациозно покачивается на высоких каблуках, Очертания ее бедер и бюста так соблазнительны, а глаза, просто грешно прятать такие глаза за стеклами очков, смотрят на меня с такой многообещающей игривостью, что… Как тут усомнишься в ее существовании? «Скучаете?» – спрашивает она, бросив на диван сумочку и перчатки. И прежде чем я решил, что сказать в ответ, добавляет. «В таком случае давайте поужинаем и поскучаем вместе». В сущности, С моей квартиранткой особенно не соскучишься. Она постоянно меняет наряды, которые приволокла в трех объемистых чемоданах, и возвращается домой то светски элегантной, словно с дипломатического коктейля, то в спортивном платье с белым воротничком, напоминая балованную маменькину дочку, то в строгом темном костюме, будто персона из делового мира. Постоянно меняется не только ее внешность, но и ее манеры, настроение характер суждений, веселая или задумчивая, болтливая или молчаливая, романтически наивная или грубо практичная, сдержанная или агрессивная, притворная или искренняя, хотя заподозрить в ней искренность весьма затруднительно. Как-то в разговоре я позволил себе заметить, вы как хамелеон, за вами просто не уследишь. Надеюсь, вам известно, что такое хамелеон? Если не ошибаюсь, какое-то пресмыкающееся. Поражаюсь вашей грубости. Сравнить меня с пресмыкающимся. Я имею в виду только вашу способность постоянно меняться. Тогда вы могли бы сравнить меня с каким-нибудь чарующе переменчивым драгоценным камнем. С каким камнем? Я, как вам известно, камнями не торгую. Например, с Александритом. Говорят, утро у этого камня зеленое, а вечер красный. Или с опалом, вобравшим в себя все цвета радуги. С лунным камнем или солнечным. Уж больно сложно. Совсем как у импрессионистов. Не лучше ли ограничиться более простым решением? Выберите себе какой-нибудь определенный характер и не меняйте его при всех обстоятельствах. А какой вы советовали бы мне выбрать? Настоящий. Настоящий? Она смотрит на меня задумчиво. А вы не боитесь ошибиться? У нее красивое лицо, но чтобы увидеть, какое оно, это лицо, нужно, улучив момент, поймать его в миг углубленности и раздумья. Однако именно тогда оно в чем-то теряет, потому что красота его в непрестанных изменениях в целой гамме взглядов, в улыбках, полуулыбках, в ослепительном смехе алых губ, обнажающих красивые белые зубы, в красноречивых изгибах этих губ, в движении бровей, в едва заметных волнах настроения, пробегающих по этому то наивному и непорочному, то иронически холодному или вызывающе чувственному лицу. Быть может, ей 23 года, но если окажется, что 32 Я особенно удивляться не стану. Вообще-то иногда кажется, что ей 32, а иногда 23. Однако я склоняюсь к гипотезе в пользу третьего десятилетия или, ради галантности, в пользу конца второго. Внешность часто бывает обманчива, а вот манера рассуждать, даже если рассуждение не совсем искреннее, говорит о многом. Скучаете? Традиция этого вопроса, задаваемого моей квартиранткой всякий раз, когда она возвращается из города, восходит к первой неделе нашего мирного сосуществования. Но говоря о нашем мирном сосуществовании, я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Потому что если дама следует правилу не приставать к хозяину, то я со своей стороны соблюдаю принцип не задевать квартирантку. Итак, скучаете? Этот вопрос был мне задан еще в конце первой недели. несколько По крайней мере сейчас, говорю в ответ. Только что смотрел черное досье. О, Пьер, перестаньте наконец поясничать с этим вашим досье. Я вас уже достаточно хорошо знаю, чтобы понять, что телевизор вам служит главным образом для освещения. Не надо было говорить, что я ничего не смыслю в импрессионизме, замечаю я с унылым видом. Непростительная ошибка. Вы раз и навсегда причислили меня к категории законченных тупиц. Вовсе нет. Законченные тупицы не способны скучать. Откуда вы взяли, что я скучаю? Невольно приходишь к такому заключению. По саду вы не гуляете, в кафе у остановки не ходите, гостей не принимаете, в карты не играете, поваренную книгу не изучаете. Гимнастикой по утрам не занимаетесь. Словом, вы не способны окунуться в скучную жизнь этого квартала. А раз не способны, значит скучаете. Только не в вашем присутствии. Благодарю, но это не ответ. Потом добавляет уже иным тоном. Она имеет обыкновение неожиданно менять тон. А может секрет именно в том и состоит? чтобы погрузиться в царящую вокруг литургию. Раз уж плывешь по течению и обречена плыть до конца, разумнее всего расслабиться и не оказывать никакого сопротивления. Вот и расслабляйтесь, кто вам мешает, примирительно соглашаюсь я. «Кто?» — восклицает она опять другим тоном. «Желание, стремление, мысль о том, что я могла бы столько увидеть и столько пережить» вместо того, чтобы прозябать в этом глухом квартале среди холмистой Бернской провинции. «Не впадайте в хандру», — советую я. Люди подыхают от тоски не только в Бернской провинции. Да, и все из-за того, что свыклись со своим углом и не мыслят иной жизни. Одно и то же, пусть это будет даже индейка с апельсинами, повтори его раз 5, станет в тягость. А секрет состоит в том, чтобы вовремя отказаться от того, что может стать в тягость, и избрать нечто иное. Секрет в переменах, в движении, а не в топтании на месте. Послушав вас, можно подумать, что самые счастливые люди на свете – шоферы и камеевые Зачем так упрощать? А вы не усложняйте. Я полагаю, если стремиться во что бы то ни стало сделать свою жизнь интересней, можно добиться этого где угодно. Даже в таком дремотном углу, как этот. Конечно, при условии, что ты не лишён воображения. Пожалуй, вы правы, соглашается она, снова переменив тон. Пусть наша жизнь будет не такой уж интересной, но хотя бы менее скучной. Говоря между нами, у меня не создается впечатление, что мою квартирантку одолевает скука. Днем она без устали мечется между Острингом и Центром, да и будучи здесь, в этом дачном месте, Продолжает сновать от кондитерской на станцию, со станции в магазин или в поселок Робинзона, так именуют построенный с выдумкой ультрамодерный комплекс по ту сторону холма, где у Розмари завелись знакомые по университету. Когда она возвращается домой раньше меня, я частенько застаю ее на аллее, беседующей с кем-нибудь из соседей. Обаятельная внешность не единственное преимущество Розмари. Она человек на редкость общительный и приветливый, так что меня особенно не удивляет, когда однажды вечером она спрашивает меня. Пьер, вы не возражаете, если мы завтра составим здесь партию в Бридж? Надеюсь, с игрой в Бридж вы знакомы несколько лучше, нежели с импрессионистами. Кто же будет нашими партнерами? Наша соседка Флора Зайлер и американец, который живет чуть выше, по ту сторону аллеи. Ральф Бентон. Я подозреваю, что вы их уже пригласили. Да, то есть... Она сконфуженно замолкает. Я не пью, гостей не созываю. Цитирую я ее собственные слова. О, Пьер, не надо быть таким противным. Приглашая этих людей, я заботился прежде всего о вас. Думаю, надо же как-то вырвать человека из цепких объятий этого черного досье. «Плафон или контра?» – лаконично спрашиваю я, чтобы положить конец этим лицемерным излияниям. «Что вы предпочитаете, дорогой?» – сговорчиво отвечает Розмари. Следующий день – суббота, так что мы оба дома, хотя это не совсем так, потому что с утра моя квартирантка катит на своей красной машине на Остринг и обратно, чтобы доставить деликатесы, необходимые для легкой закуски. А я тем временем забочусь о пополнении напитками нашего домашнего бара, до сих пор существовавшего лишь номинально. Для чего мне приходится ехать в город, а едва вернувшись, я снова мчусь туда, чтобы прикупить миндаля и зеленых маслин, так как Розмари считает, что без миндаля и зеленых маслин не обойтись. Однако, не успев отдышаться после возвращения, я слышу слова Розмари, а играть на чем будем, стола нет. На что я не могу не возразить, как это нет стола. После чего следует разъяснение, что имеется в виду не обеденный, а специальный стол, крытый зеленым сукном. К тому же такой стол прекрасно впишется в наш зеленый холл, хотя, по-моему, вполне достаточно зеленых маслин. И в конце концов мне снова приходится мчаться в город, долго бродить по торговому центру, прежде чем удается найти соответствующее игральное сооружение. После чего я возвращаюсь домой как раз вовремя, по крайней мере так говорит Розмари. Она не может не высказать своего удовлетворения по этому поводу, потому что нужно помочь ей приготовить сандвичи. Точно в шесть у парадной раздается звонок. Это, конечно же, упомянутый Ральф Бентон, потому что мужчины народ точный. Кроме того, Бентон, по данным Розмари, работает юрисконсультом в каком-то банке а юрисконсульты отличаются исключительной точностью, особенно банковские. Гость подносит мои квартиранке три орхидеи в целлофановой коробке. Надеюсь, не из тех ядовитых, которых панически боится Бената. А меня одаряет любезный несколько сонной улыбкой, вполне в стиле сонного дачного поселка. Этот черноокий флегматичный красавец, вероятно, уже разменял четвертый десяток, но сорока еще явно не достиг. Разглядеть его более тщательно удается после того, как мы размещаемся в холле, где всю тяжесть разговора об этой несносной погоде и прочих вещах принимает на себя розмарий, а мне остается только глазеть, молча покуривая. Не зная я об этом заранее, вряд ли бы я счел его янки, во всяком случае у него очень мало общего с тем типом породистого американского самца, который вестерны возвели в образец. хорошо сложенный, Среднего роста, Бентон обнаруживает явно выраженную склонность к полноте, обуздывать которую ему, как видно, стоит немалых усилий. Чёрная гривы Бентона подстрижена не столь коротко, чтобы противоречить современной моде, но и не столь длинно, чтобы роднить его с хиппи. У него черные брови с каким-то меланхолическим изгибом и черные, исполненные меланхолии глаза. Их выражение неуловимо, скрытое где-то в полумраке ресниц. Слегка горбатый нос, нисходящая чуть надломленная линия которого, тоже имеет нечто меланхоличное. Полные губы очерчены на матовом лице весьма отчетливо, а небольшая родинка на округлом подбородке, видимо, создает ему некоторое неудобство во время бритья. Возможно, в его жилах есть одна-две капли мексиканской или пуэрториканской крови. А может, он принадлежит не к ковбойскому типу янки, а к иному изнеженному и мечтательному. Такие в кинофильмах бренчат на гитаре, вместо того, чтобы стрелять из кольта. «Мистер Бентон, наш друг Пьер предпочитает играть в плафон», слышится голос Розмари, которая от погоды уже перешла к картам. «Вы не против?» «Предложение хозяина для меня закон», с флегматичной улыбкой отвечает американец. «Тут дело не в предпочтении, а в возможностях, спешу я пояснить». Иначе я бы не стал предлагать вам играть в такую вздорную игру. В наше время человеку подчас трудно судить, что вздорно, а что нет, замечает Бентон. Посмотришь, как одевается нынешняя молодежь, послушаешь, какими она пользуется словами. Розмари, похоже, готова что-то возразить, но у входа снова слышен звонок. Это, как и следовало ожидать, наша соседка Флора Зайлер, поселившаяся у моих соседей Рантье. При ее появлении Бентон слегка вздрагивает, что происходит и со мной, хотя я успел заметить ее издали. Правда, одно дело увидеть ее издали, и совсем другое в непосредственной близости. Флора Зайлер и моя квартирантка примерно одного возраста. Точность в этом вопросе вообще вещь относительная. Во всяком случае, моложе она не кажется. Зато ростом гораздо выше розмари. Что же касается объема, то она вполне могла бы вобрать две таких, как розмари, и глазом не моргнув. Чтобы не впадать в злословие, я спешу пояснить, что фрау Зайлер вовсе не кажется толстухой, страдающей от нарушения обмена веществ, или дюжим мужиком, защищающим спортивную честь своей страны в метании молота. Все у нее пропорционально, если не принимать в расчет бюста и тазовых частей, изваянных природой с некоторой излишней щедростью, но тоже вполне пропорционально при внушительном росте метр восемьдесят. Словом, она принадлежит к разряду тех дородных самок, которые рождают чувство неполноценности у подавляющего большинства мужчин и возбуждают атавистические аппетиты у остальной части. Немка по-свойски жмет мне руку, затем Бентону, и тот с трудом скрывает страдальческое выражение. Мне думается, его состояние объясняется не только богатырским рукопожатием дамы, но и присутствием на пальце американца массивного перстня. Не знаю, приходилось ли вам это замечать, но когда на пальце у вас кольцо и вам крепко жмут руку, ощущение не из приятных. Чтобы не чувствовать себя стесненной в кресле, Флора Зайлер располагает свою импозантную фигуру на диване. А Розмари подтаскивает поближе сервировочный столик с напитками. Наш домашний бар. Несколько минут длится выбор напитков. Расстановка бокалов и сложные манипуляции с кубиками льда, которые, как известно, все время норовят выскользнуть из щипцов. Розмари уже готовится произнести скромный вступительный тост, однако немка успевает заткнуть ей рот. Не лучше ли прямо приступить к делу? Я заметила, что этот светский ритуал, пустая болтовня, не столько сближает людей, сколько угнетает. Остальные, кажется, разделяют ее мнение, потому что все мы, как по команде, берем в руки бокалы и рассаживаемся за зеленым столом, так удачно дополняющим интерьер холла. По жеребию первую партию я должен играть с Розмари против Флоры и Ральфа, чем я очень доволен, потому что если уж ссориться, то лучше с близким человеком. Играть в бритш я научился из чисто профессиональных соображений и довольно давно пору моих многочисленных перевоплощений, когда я так же, как отец Розмари, занимался часовым промыслом. Правда, с той поры, поры моей молодости, уже много воды утекло, так что поначалу я воздерживаюсь от невмеру громких анонсов, давая возможность моей квартирантке держать инициативу в своих руках, что очень льстит ее деятельной и амбициозной натуре. Хлебом не корми, только бы ей делать заходы. Мир, вы на меня не сердитесь за мою промашку, мило спрашивает Розмари после того, как проваливает игру, которая явно сулила удачу. Нисколько, дорогая. Я даже подозреваю, что вы это сделали исключительно ради того, чтобы поднять мое настроение. Когда другой опростоволосится, начинаешь ходить петухом. В сущности, она играет очень неплохо, правда, имеет склонность к авантюризму, который в бридже дорого обходится. Особенно, когда имеешь дело с такими беспощадными партнерами, как Флора и Ральф. Они с головой уходят в карты и, очевидно, понимают друг друга без слов. Я хочу сказать «в игре», потому что о другом пока рано судить. А к словам прибегают лишь для того, чтобы сделать анонс. Роббер, как и следовало ожидать, кончается для нас катастрофой. И Розмари снова спрашивает, не сержусь ли я на неё? А я снова горячо отвергаю ничем неоправданное подозрение. Мы меняемся местами, и на этот раз я оказываюсь напротив американца. А уж если двое мужчин ополчатся против двух женщин, добром это, естественно, не кончается. Так что после второго Роббера мой проигрыш удваивается, и Флора, моя очередная напарница, несмотря на свою молодость, по-матерински утешает меня вы должны рассчитывать только на свою партнершу мой мальчик иначе не сносить вам головы я говорю что рассчитываю исключительно на нее и она будучи в прекрасном расположении духа воспринимает мои слова как нечто само собой разумеющееся кстати сказать немка нисколько не стесняется своих внушительных габаритов и держится так естественно словно считает что именно она являет собой олицетворение итинной самки и что не ее вина в том Что вокруг копошатся всякие пигалицы вроде розмари. Она не выпячивает свои щедрые формы, но и прятать их тоже не намеренно, тем более что это просто невозможно. Не появляться же ей перед людьми в фанерной упаковке. Одета она без претензий, на ней юбка, блузка и кофта небрежно накинутая на плечи, чтобы не стесняла пышную грудь. Эти вещички она приобретает только в самом модном ателье, и, конечно же, по заказу при таких размерах. Рассчитывая на Флору, я зорко слежу за ее красноречивым взглядом и довольствуюсь лишь тем, что время от времени сдержано анонсирую. Переговариваться взглядами не очень-то прилично для порядочных игроков, однако наши женщины сделали этот стиль нормой. Розмари тоже не упускает случая вперед взгляд своих карих глаз в глаза американца. Флора достаточно разумно использует преимущество своих ног, а также авантюристические проделки моей квартирантки, от которых та не может отрешиться, так что под конец ей и в самом деле удается удержать меня над пропастью. Затем мы решаем немного подкрепиться.